«Мой товарищ мушкетер, государь!» — горячо сказал Д'Артаньян, советы которого сотни раз помогали министрам вашего отца. Словом, господин Д'Арбле вместе с господином дювалоном мной и известным вашему величеству графом Д'Аляфер составляли квартет, о котором было много разговоров при покойном короле и во время несовершеннолетия вашего величества. «И он укрепил Белиль!» — многозначительно повторил король.